Глава шестнадцатая Мне снилось, что я лежу щекой на льду, а он тает. Получалось, что я лежу в холодной луже. И было ужасно неприятно. Я хотела проснуться, но глаза не открывались. С той стороны сна меня звала Марта. Она так отчаянно повторяла мое имя, что я все таки очнулась. Оказалось, что я лежу на кожаном диване в незнакомой комнате. У дивана на коленях стояла Марта и прижимала к моему лбу мокрое полотенце. Капли с него скатывались мне под щеку. «Наконец-то!» — закричала она сразу, как только я открыла глаза. «Ты что?» Я никак не могла сообразить, из-за чего она сердится. За спиной у нее толпились какие-то люди. Чья-то рука в голубом рукаве совала мне под нос ватку, от которой омерзительно пахло. Я отодвинула руку и попыталась подняться. Все сразу спохватились, забегали, мне под спину стали подпихивать подушки, а настырная рука в голубом рукаве ухватила меня за запястье и, видимо, собиралась считать мой пульс. Голова странно гудела, очень болела бровь. — Может, еще полежишь? — спросила перепуганная Марта. — Мы в кабинете у Игоря Юрьевича. Он — директор спортклуба». И тут я вспомнила, что произошло. Мы с Мартой плавали, потом пришли в раздевалку, и оказалось, что мои вещи в шкафчике залиты кровью. Мне опять стало нехорошо. Я потрогала голову и обнаружила на брови бинт, прилепленный пластырем. «Ты упала в обморок», — объяснила Марта, «и шарахнулась бровью о скамейку. Я не успела тебя поймать». Но есть и хорошая новость. Глаза остались на месте. Я очень любила Марту за оптимизм. В этот момент ближе к дивану протиснулся молодой мужчина в сером костюме. Лицо у него было знакомое. «Вижу, вы очнулись», — захлопотал он. «Как вы себя чувствуете? Выглядите совсем неплохо, уже почти не бледная». «Ничего себе неплохо!» Марта тут же поднялась с пола и переключилась на него. «Да что у вас тут вообще происходит? Вы хоть понимаете, чем это может вам грозить?» «Прошу вас, успокойтесь, ведь ничего страшного не случилось. Все живы, никто серьезно не пострадал. Стоимость испорченных вещей мы вам компенсируем, и, разумеется, моральный ущерб, если потребуется, и лечение». Он покосился на мою бровь. «Секундочку!» — не унималась Марта. «Что значит, серьезно не пострадал? Или это рядовой случай? Может, для вашего клуба это нормально, заливать вещи клиентов кровью?» Мне опять стало нехорошо. Игорь Юрьевич оглянулся, видимо, проверяя, закрыта ли дверь кабинета, и как много слушателей уже собралось у него за спиной. «Послушайте», — сказал он, понизив голос, — «разумеется, мы прекрасно все понимаем и ни в коем случае не отказываемся от выплаты компенсации. Назовите сумму. И, конечно же, можете рассчитывать на годовой абонемент. И вы, и ваша подруга». «Мне нужно позвонить в полицию», — сказала Марта и полезла в карман за телефоном. «Марта», — простонала я, — «голова гудела невыносимо. Видимо, я сильно ударилась». Серый пиджак решил зайти с другой стороны и переключился на меня. «Прошу вас, давайте обойдемся без полиции». Он присел рядом на краешке дивана и сложил на коленях руки. «Я очень надеюсь на ваше понимание. Хотя то, что случилось, безусловно, просто ужасно. Обещаю, что мы со всей тщательностью расследуем этот инцидент, непременно найдем виновных и привлечем их к ответственности». если они окажутся сотрудниками клуба? — А если нет? Если это кто-то не из числа сотрудников? — Тогда мы примем дополнительные меры безопасности. То есть безопасность мы усилим в любом случае. Это я вам гарантирую. — Мне не надо ничего гарантировать. Наконец выговорила я. Это ведь в ваших интересах. «Вы совершенно правы. На кону репутация нашего клуба, и если в дело вмешается полиция, то нам будет нанесён большой урон. Мы дорожим нашим именем и не хотим терять клиентов». «Тем не менее одного клиента вы сегодня чуть не потеряли». Снова включилась Марта. «Подожди». Я потянула ее за свитер. «Я не хочу скандалить. Я хочу все выяснить». «Совершенно правильная позиция», — встрепенулся Игорь Юрьевич. «Где у вас хранятся ключи от шкафчиков?» «У администраторов, разумеется, а все администраторы у нас проверенные, надежные люди». «И кто, кроме них, имеет доступ к ключам?» «Никто, кроме клиентов». «А где лежат ключи?» «Висят в шкафчике в служебном помещении». «И туда больше никто не заходит? Только администраторы?» «Почему же? Заходит персонал, но ключ от шкафа есть только у администраторов». «Так чего проще?» — Марта продолжала говорить на повышенных тонах. «Давайте пригласим администратора и все выясним. Он же еще здесь, на работе?» «Конечно, конечно!» — Игорь Юрьевич обернулся на столпившихся в дверях сотрудников. «Мы тут!» — сказал женский голос, и вперед вышли две совершенно одинаковые девушки в футболках с логотипом клуба. Мне даже показалось, что в глазах у меня двоится после обморока. Настолько они были похожи. — Вы администраторы? — спросила я. Девицы кивнули. — Вот, пожалуйста! — снова взорвалась Марта. — О чем мы можем говорить, если в разгар рабочего дня, да еще после такого инцидента... «Оба администратора здесь!» «Да в вашем служебном помещении может бродить кто захочет!» «Ну что вы, что вы!» Игорь Юрьевич испепелил девиз взглядом. «Девочки, сегодня ваша смена. Кто заходил к вам в комнату? Может, вы заметили что-то подозрительное? Вы ведь не пускали к себе посторонних? Может, курьеры были или техническая служба что-то проверяла?» Девицы одновременно начали качать головами уже на первом вопросе и продолжали делать это, пока начальник не замолчал. «Нет», — сказала та, что стояла ближе к нам. «Никого не было. Никто не приезжал, и мы ничего не заказывали. Были только клиенты, охранники, но они в холле, и тренеры. А к нам никто не заходил. Мы весь день были только втроем. Втроем с кем?» Игорь Юрьевич удивленно приподнял чересчур ухоженную бровь, а я подумала, что если появится третий близнец администраторов, я точно не выдержу. «Мы и стажёрка». «Какая стажёрка?» «Которую вы прислали», — сказали девицы хором. Игорь Юрьевич обернулся ко мне и улыбнулся сладчайшей улыбкой. «Попрошу вас извинить нас, но, полагаю, я должен выяснить этот вопрос», «Непосредственно с моими сотрудниками. Я сейчас вернусь». Но не тут-то было. «Еще чего?» — возмутилась Марта. «Может, тогда все-таки пригласим разбираться полицию? Спрашивайте при нас». Директор начал багроветь. «Что за стажерка?» — прошипел он. «Вы что, с ума все посходили? Я никого не присылал». «Нет, присылали!» Кинулись перебой объяснять администраторы. Она пришла сегодня утром в нашей футболке с бейджиком. С каким еще бейджиком? Как у человека с улицы мог оказаться наш бейджик? Директор спортклуба закипал. Мы тоже так подумали. Девицы упорно стояли на своем. Бейджик был наш, как у всех, пластиковый, с логотипом. И что там было написано? Стажер Анастасия. «Что еще за Анастасия? Почему вы не связались с управляющим? Почему вы мне не позвонили?» Игорь Юрьевич вскочил с дивана. Марта злобно хмыкнула. «Но она сказала, что ее прислали вы. Она назвала вас по имени и так и сказала. Игорь Юрьевич, какая разница? Она могла наговорить чего угодно. Вы обязаны были сообщить мне». Я думала, что он сейчас взорвется. Но администраторы не сдавались. «Но «Ну, у нее же все было! И у нас все время тут какие-то стажеры, И так они все и приходят, сами! Вы же никогда их не приводили!» «И нам не представляли!» «Секундочку!» — вмешалась Марта. «А где сейчас эта ваша стажёр Анастасия?» «Там!» — девицы переглянулись. «Внизу, за стойкой!» «Быстро за ней!» рявкнул Игорь Юрьевич, и девицы помчались из кабинета, увлекая за собой половину собравшихся. «Очень прошу извинить нас. Это какое-то чудовищное недоразумение». Директор спортклуба снова повернулся ко мне, включив самую неотразимую улыбку. «Но я уверен, стажёр тут ни при чём. Видимо, это все таки прорехи в пропускной системе. Непременно переговорю с начальником охраны». «Подождите вы с охраной!» — сказала Марта. «Давайте уже все по порядку». В этот момент на пороге снова возникли близнецы-администраторы. Судя по их растерянным лицам, нас ждали не очень хорошие новости. «Мы не знаем...» — начала первая. Ее нет...» — почти шепотом договорила вторая. «Я так и знала!» — вспыхнула Марта. «Проходной двор!» «За такие деньги вы не в состоянии гарантировать клиентам безопасность?» «Подождите», — сказала я, пытаясь хоть как-то унять головную боль. «Вы можете подробно описать эту стажёрку?» «Ну, она была очень приятная, говорила вежливо. Мы еще подумали, что она иностранка, по обмену которой». «Почему вы так решили?» «Она смешно разговаривала». сообщила первая, с акцентом, и слова путала. «Подождите...» «Иностранка с акцентом. Это было где-то, совсем недавно». «Как она выглядела?» — переспросила я, уже зная, что услышу в ответ. «Какого роста? Какие у нее были волосы? Какая она была?» И тут девицы переглянулись и в один голос пропели. «Рыжая!» Она была рыжая. Райские птицы летали шелком. Касались лица, пролетая мимо. Мелькали яркими пятнами. Несли нежный запах на крыльях. Всегда заставляли ждать себя. Долго, мучительно долго. Когда прилетали, нельзя было знать, что принесут с собой. Спокойный ветер из леса или грозу. В грозу надо было успеть спрятаться, укрыться, исчезнуть. Ничего не отвечать, потому что все ответы были неправильные. Ничего не спрашивать. Райские птицы не любят вопросов. Не попадаться на пути, если райские птицы спешат. Ждать, терпеть, не плакать. даже если они закричат даже если ударят райские птицы не любят слез только бы они прилетели почему же всегда ждешь их так долго ведь они знают как сильно их любят знают какое счастье когда они пролетают мимо, когда приносят свой запах когда касаются щеки своим Шелком. Только бы они прилетали и порхали, и танцевали, и пели свои волшебные песни, лишь бы смотреть на них, любоваться, любить и быть только хорошим, стараться, не рассердить, быть хорошим, смотреть на них, не поднимать глаз. Ждать пощечины. Марта запретила мне ездить к аптекарю. Она ничего не желала слушать, кричала, что я сошла с ума и обещала следить за мной круглые сутки. Мне пришлось рассказать ей про Нурцию, и она окончательно уверилась в том, что за всеми событиями стоит аптекарь. Она не желала слушать никаких аргументов, тем более что у меня их осталось немного. Она кричала, что это он, что ему нужно довести меня до сумасшедшего дома, тогда никто и никогда не узнает, что за картина висит у него на стене. «И это только начало», — грозилась она мне в телефоне. «Только подумай, чем это может закончиться. Ты должна понимать, что попала в лапы психически нездорового человека, связанного с криминальным миром». «Марта, прошу тебя, при чем тут криминальный мир?» Я ходила по дому с телефоном, потому что слишком сильно нервничала и не могла усидеть на одном месте. А как, по-твоему, у него оказалась картина? Купил ее в музее в сувенирной лавке? Я не знаю, как она у него оказалась, но я общалась с ним, в отличие от тебя. Я не знаю, как это объяснить. Это так странно, но мне кажется, он не такой, Марта. Он другой. Да, он особенный. А может, даже скорее со странностями. «Но он не маньяк, он не стал бы меня преследовать и делать такие дикие вещи». «Да ты просто ударилась головой!» — снова завопила моя подруга. «Тебе мало того, что на тебя посыпалось? Птицы в окна, шрамы на все лицо, взломанные сайты, кровища в шкафу. Что тебе еще надо?» «Марта, перестань!» — выдохнула я. «Я понимаю, что все указывает на него. И еще эта история с итальянкой». «Но мы ведь не знаем, она ли это или похожая девушка. Поэтому я и хочу поехать к нему и все выяснить». «Он что-то тебе подсыпал, иначе и быть не может. Ты просто зомби. Ты скоро станешь, как крыса, ходить кругами под его дудочку. Да ты уже ходишь». Я и правда ходила туда-сюда по коридору. «А если это кто-то другой? Только представь себе, «Знаю, что ты ничего не хочешь слушать, что у меня нет аргументов, кроме внутреннего голоса, который говорит чушь, потому что ты ударилась головой. Послушай, я на самом деле очень переживаю за твое психическое здоровье. Марта, я не сумасшедшая. Я в себе. Но я не хочу сидеть и трястись. Я хочу разобраться. Меня уже измучил этот страх. Он сам меня туда гонит». «Я поеду к аптекарю и все выясню». «Как ты выяснишь, скажи на милость? Спросишь, не он ли подослал к тебе свою домработницу?» «Разумеется! Он сразу во всем тебе признается, раскается, напоит чаем с печеньем и отдаст картину. Так ты себе это представляешь?» Я слушала ее и рассматривала стены, пол, ручки на шкафчиках. «Давай подумаем». «Кто это может быть еще? «Я не хочу ни о чем думать. Надо нейтрализовать этого ненормального. А ты сама рвешься к нему в логово. Ты под гипнозом». Я вдруг остановилась. Что-то было не так. На моей стене с фотографиями что-то изменилось. Мне стало холодно. «Марта», — попробовала я прервать ее монолог, — «Слушать ничего не хочу. Ты никуда не поедешь. Или пиши завещание, а потом катись куда хочешь. Ты, в конце концов, взрослая и дееспособная, хоть этот факт уже можно оспаривать». «Подожди, у меня тут... Ничего не понимаю. Одна стена у меня в коридоре была вся завешена фотографиями. Я очень их любила. В основном фотографии были старые». Мои бабушки, тетушки, их друзья и подруги. Но было и что-то из настоящего, совсем немного. Мы с Мартой в отпуске, я на работе, мои родители на пикнике. Я любила эти снимки. По вечерам иногда усаживалась с чашкой чая или с бокалом вина прямо на пол. И смотрела на них, вспоминала, придумывала истории, примеряла прошлое на сегодняшний день или думала — Как бы сложилась жизнь моей бабушки, влюбись она в дедушку лет на десять пораньше или лет на двадцать попозже? Или если бы они вообще никогда не встретились? Я знала эту мозаику наизусть. Я знала, на каком месте висит какой снимок. Я могла бы нарисовать их расположение вслепую. Сейчас они были перевешены. Они были не на своих местах. Сначала мне показалось, что я действительно сошла с ума или у меня проблемы со зрением после обморока в спортклубе. Я несколько раз закрыла и открыла глаза, потрясла головой, потрогала рамки. Все было на самом деле. Я снова отошла на пару шагов и посмотрела. Они были не на своих местах. «Ты можешь приехать?» — попросила я Марту. «Что случилось? Опять ворона?» — буркнула она. «У меня дома перевешены фотографии». «Где?» «На стене в коридоре, там, где много фотографий». «И что?» «Они перевешены, висят не на своих местах, все перепутано». «Милая, я все таки боюсь, что ты сильно ударилась. Это вообще какая-то чушь. Тебе не показалось?» «Нет, мне ничего не кажется». Я чуть было не начала кричать. Я знаю эту стенку наизусть. Я смотрю на нее по сто миллионов раз на день. Фотографии не на своих местах. Ты понимаешь, что это значит? Что твоя домработница протирала пыль и сняла их с гвоздиков. «Марта, не говори глупостей, у меня нет домработниц, и перевешивать их некому. Ты же этого не делала? А кроме тебя и Марка у меня никого не было». Разве что только привозили картину от Александра. Так, может, это Марк их рассматривал и перевесил? Ему поди скучно. Вы же ничем более интересным не занимаетесь. Я пропустила ее шпильку мимо ушей. Он был у меня два дня назад. А поменялось все. сегодня. Максимум вчера вечером. Потому что вчера днем я еще пила тут чай и смотрела на них. «И что же тогда это значит?» Знак судьбы, который говорит, чтобы ты немедленно ехала к своему фармацевту. Что он подбирается ближе? Тот, кто меня пугает. Он был у меня в доме. Он все время где-то рядом. Марта, мне страшно. Хорошо, я приеду. Только и сказала она. Я положила трубку и еще раз посмотрела на фотографии, И мне стало совсем плохо. Их не только поменяли местами. Среди них появилась одна новая.